Взрослея в счастливом прошлом. Как обсуждалось ранее в этой главе, при работе над небесным замком Лапута Миядзаки опирался на фильмы, в создании которых участвовал в начале карьеры, а также черпал вдохновение для псевдоевропейских пейзажей картины из проектов Calpis World Masterpiece Theater. Для следующих двух фильмов, снятых заки в студии Гибли, «Мой сосед Тоттеро», «Тонари но Тотторо 1988 года и «Ведьмина служба доставки» Майджо но Такуйбин 1989 года, основным источником влияния стали сериалы «Calpis World Masterpiece Theater» и это влияние было куда глубже, чем поверхностное визуальное сходство. Оба фильма воспевают радость повседневной жизни, без насилия и с незначительными конфликтами, и главным образом сосредоточены на идеальном переходе от детства к взрослой жизни. Кроме того, Эти фильмы являются гораздо более личными работами, чем три картины, снятые Миадзаки до них. Они отражают как его детские переживания, так и долгий путь, который он прошел с начала карьеры аниматора. Действие моего соседа Тоторо происходит в Японии 1950-х годов и начинается с того, что девятилетняя Сацуки и ее четырехлетняя сестра Мэй переезжают с отцом в небольшую деревню, недалеко от больницы, где лечится их мать. Хотя переезд в новый дом и новое окружение приносит обеим главным героиням Много захватывающих открытий, болезнь матери постоянно омрачает их счастье. Они справляются со своими страхами благодаря дружбе с Тоторо, странным существом, живущим в диком лесу недалеко от их дома. Сюжет фильма "Ведьмина служба доставки" основанного на детской книге японской писательницы Эйко Кадоно, также разворачивается в 1950-х годах, но не в исторической Японии, а в идеализированной версии Европы. В неназванной европейской стране, где не было Второй мировой войны, а магия реальна, юная ведьма Кикки, которой исполнилось 13 лет, должна покинуть свой дом в деревне и провести год вдали от семьи. Она пребывает в большой город Корико, где старается найти свое место и переживает множество приключений, пытаясь открыть воздушную службу доставки. Мой сосед Тотторо Фильм, воспевающий радости детства в манере, свойственный проектам Calpis World Masterpiece Theater и их предшественникам, Хайди, девочка Альп в частности, перекликается с первыми сценами фильма, связывающими радостное детство и дикую природу. Как и Хайди, прибыв в свой новый дом в сельской местности, Сацуки и Мэй бегают по двору, что очень похоже на географическую метафору юности. Подобно пейзажам, окружающим деревню в Альпах, это место, где трава и цветы, растущие без каких-либо признаков заботливой руки садовника, плавно перетекают в лес диких древних деревьев, олицетворяет детскую свободу расти и беспрепятственно выражать свои эмоции. Именно в этих лесах счастливо теряется Мэй, свободная от ограничений времени и пространства взрослого мира. Мир счастливого детства, не связанный подобными правилами, позволяет героиням фильма полностью выйти за рамки реальности и погрузиться в царство фантазий, встретив Тоторо и его семью небольших существ, которые, как и сам Тоторо, сочетают черты кошки, тануки японского енота и совы. Естественно, дом Тоторо находится в том же диком первозданном лесу, который вызвал восторг Мэй. В облике Тоторо сочетаются размер огромного медведя из Панда большая и маленькая и округлость троллей из Мумитролли. На самом деле Учитывая довольно короткое участие Миядзаки в производстве муми тролли влияние этого проекта на моего соседа Тотторо можно назвать значительным. От самого имени, которое Мэй дает Тотторо, неверное произношение слова «тролль» из книги, которую прочитала ей мать, до приглашения Хитоси Тагаки, который озвучил муми-папу, главу семьи Мумитролли в анимационной адаптации. Краткое участие Мядзаки в проекте «Малыш Нема Приключения в сонной стране» в свою очередь нашло отражение в одной из самых захватывающих фантастических сцен в фильме. Тоторо берет с собой Мэй и Сацуки в эпический ночной полет, напоминающий полет Главного героя из пилотного фильма Юсифуми Кондо И на следующее утро Оставляет главных героинь обсуждать Действительно ли произошел этот полет Или им просто приснился сон Эпизод одновременно показывает И влияние голливудского кино Того же периода на Миядзаки Так же, как и небесный замок Лапута «Мой сосед Тотторо» перекликается с фильмами Стивена Спилберга, особенно с «Инопланетянином» 1982 года. В, в сцене полета при лунном свете, первом знакомстве Тотторо и Мэй и общем сюжете о том, как после семейного кризиса дети заводят дружбу со странным существом. «Но детство» Это не только радость. В нем также есть свои трудности и сомнения. Как отмечалось ранее, восторг и радость от исследования нового окружения главных героинь фильма омрачены их переживаниями за здоровье матери. Как уже говорилось в первой главе, в страхе главных героинь перед сиротством есть сильный автобиографический элемент – поскольку в детстве Миядзаки также видел, как его собственная мать боролась с болезнью, угрожавшей ее жизни. Он уже использовал данный опыт в более ранней работе 3000 ри в поисках матери». И, как и там угроза сиротства сталкивает главный героинь моего соседа Тоттора со взрослым миром, Сацуки в частности, В некотором роде трагическая фигура в фильме, уже способная осознавать возможные последствия болезни матери и вынужденная слишком быстро взрослеть из-за этого осознания. Вместо отсутствующей матери Сацуки принимает ответственность за ведение хозяйства и приготовление пищи, а также более метафизическую взрослую ответственность за пространство и время. В отличие от своей младшей сестры, которая легко и счастливо теряется и плохо воспринимает время, самое отдаленное представление Мэй о будущем времени – завтра, Сацуки отлично определяет направление и быстро находит дорогу. Она также тщательно отмечает и сообщает аудитории, сколько прошло времени в письмах, которые пишет матери в больницу. Эти письма подчеркивают ход времен года и течение дней, недель и месяцев. Такой контроль времени был и в фильме «Панда большая и маленькая», где зрители также узнавали о том, сколько прошло времени из письма Мимико к бабушке. По мере развития сюжета, в то время как Сацуки все глубже погружается во взрослый мир, она начинает отдаляться от сестры. Это отдаление явно выражено в визуализации персонажей, Облик Сацуки реалистичен и представляет ее как более юную версию взрослых персонажей фильма, в то время как внешность Мэй гораздо более стилизована под мультипликационные каноны, что видно по ее большой голове, немного непропорциональной относительно остальных частей тела и преувеличенных мимики и жестикуляции. Мэй напоминает образы Мимико из «Панды большой и маленькой», особенно ее прическа с косичками, и маленькой девочки, которая обратилась к Холмсу за помощью в секрете маленькой Марты. Все это выделяет героиню на фоне окружающего общества. В некотором смысле Мэй – единственный настоящий ребенок во всем фильме поскольку других персонажей того же возраста нет, а герои немного старше, например, Сацуки, показаны скорее как молодые взрослые. С другой стороны, Сацуки окружена подростками ее возраста и несколько смущена поведением Мэй в их присутствии, в торе отношением между двумя другими сестрами из более раннего проекта, над которыми работал Миядзаки, Дианой и Минимей из «Рыжей Анны». Так же, как Хайди или Анна, которые компенсировали отсутствие родителей интеграции в общество, Сацуки быстро вписывается в свое окружение и отдаляется от семьи. Но в отличие от Хайди или Анны, Сацуки не сирота, а ребенок, живущий под угрозой сиротства. Подобно Марка из 3000 ри в поисках матери, Сацуки пытается быть храброй перед лицом этой угрозы, но слишком быстрый процесс взросления, который она переживает, все равно причиняет боль. В то время как Мэй в отсутствии матери полагается на сестру, которая может направить ее в непонятном мире взрослых, Сацуки обращаются к детской фантазии Мэй Атотторо, чтобы обрести душевные силы и забыть о проблемах взрослого мира. В кульминационный момент фильма, когда сестры узнают, что состояние их матери ухудшилось, Сацуки наконец-то плачет, рассказывая пожилой женщине, живущей неподалеку от их дома, мудрая старуха из тех, что уже появлялись и в Навсекае из Долины Ветров, и в небесном замке Лапута, о своих страхах. Мэй видит состояние сестры и понимает, что Сацуки больше не может оказывать ей поддержку и дарить уверенность, в которых она нуждается. Девочка решает сама пойти в больницу и убедиться, что ее мать в порядке. После того, как Мэй теряется, Сацуки обнаруживает, что представители взрослого общества, в которое она погрузилась, не способны помочь ей найти Мэй. Только попросив помощи у Тотторо воплощение детской фантазии Мэй, Сацуки удается найти сестру и добраться до больницы, где они обнаруживают, что их мать в порядке. Детство не может длиться вечно, и хотя заключительные титры фильма показывают счастливое возвращение матери главных героинь, они также демонстрируют, что Сацуки продолжает свой переход из детского мира семьи во взрослый мир общества, а Мэй, играющая с другими детьми, начинает собственный путь в общество. В заключительных кадрах нет сцен, где Сацуки или Мэй общаются с Тотторо. Обе героини постепенно уходят от своих детских фантазий после того, как они помогли им преодолеть эмоциональный кризис. В их прощании с миром детства чувствуется печаль, но мир взрослых и переход к нему не изображен негативно. Фильм намекает, что этот мир предлагает свой идеал жизни. Наряду с дикими лесами, олицетворяющими отсутствие ограничений времени и пространства в детстве, мой сосед Тоторо также показывает искусственные сады и большие возделанные поля – идеальную жизнь людей – которые сосуществуют с природой во многом так же, как в небесном замке Лапута и в Бах-Бака. Ведьмина служба доставки продолжила тему волшебства взросления с того места, где остановился мой сосед Тотторо. Если главные героини моего соседа Тотторо столкнулись с угрозой сиротства, Главная героиня ведьминой службы доставки, можно сказать, выбирает сиротство сама. Фильм начинается с ее решения покинуть семью и жители деревни, которые также выполняют роль ее большой семьи. Фильм подчеркивает, что все в деревне знают Кики и приходят попрощаться с ней и найти свое место в обществе. Этот переход из детства во взрослую жизнь построен на той же метафоре, что и в Хайде «Девочки Альп», поскольку он представлен как переход из деревни в город. Но в то время как город Франкфурт в Хайди «Девочки Альп» показан как холодное, темное и серьезное место, лишенное всякой радости, вымышленный город Корико ведьминой службе доставки, ничто иное, как урбанистический рай. Дизайн города большей частью основан на внешнем виде шведского города Физбю, который Миадзаки впервые посетил почти два десятилетия назад, когда его послали на неудавшиеся переговоры о правах на Пеппи «Длинный чулок» и куда команда проекта «Ведьмина службы доставки» отправилась, чтобы собрать материал. Корико представлен как место, где граждане среднего и высшего классов ведут счастливую и продуктивную жизнь, способствуя развитию общества, работая и воспитывая детей. В начале фильма Кикки обрадована возможностью интегрироваться в это утопическое общество, но вскоре обнаруживает, что все не так просто, как она первоначально думала. «Ведьмина служба доставки» соответствует популярному жанру японских комиксов и анимации Махо Сёдзё. «Девочка-волшебница» к которому также относится один из новаторских проектов Мядзаки «Ведьма Салли». Описывается в главе 1. «В то время как типичные работы этого жанра подчеркивают индивидуальность и уникальность их главных героинь, которые стоят над немагическим окружением, погружение в которое служит лишь фасадом их истинной идентичности», «Ведьмина служба доставки» показывает истинную интеграцию в общество, трудный процесс принятия новичков и не менее трудный процесс прохождения через необходимые личностные изменения, чтобы приспособиться к обществу. В этом смысле у Кики больше общего с «Анной из Рыжей Анны» чем Салли или главной героиней любого фильма или сериала о девочках-волшебницах. Как и рыжая девочка из сериала «World Masterpiece Theatre Кики с большим энтузиазмом относятся к жизни в новом месте, но сперва ожидает, что здесь ее индивидуальность примут такой, какая она есть». В процессе взросления она понимает, что ей тоже нужно приспосабливаться, чтобы вписаться в общество. Нигде эта идея не проявляется так явно, как в одной из самых восхитительных сцен фильма, где Кики вскоре после прибытия в город экстравагантно летает на метле, чтобы продемонстрировать свое мастерство и чуть не попадает в дорожно-транспортное происшествие. Напуганные люди разбегаются и тут же появляется разъяренный полицейский, чтобы накричать на Кики. Сцена демонстрирует влияние Юсифу Микондо, который вернулся к сотрудничеству с Миядзаки и присоединился к студии Гибли когда ведьмина служба доставки была запущена в производство. Есть нечто большее, чем просто мимолетное сходство между захватывающей, но очень опасной сценой полета в пилотном фильме, который Кондо снял для проекта «Малыш Немо. Приключения в сонной стране» и почти катастрофой, которую Кикки вызывает своим полетом. Первое впечатление, которое Кики производит на свое новое окружение, не такое положительное, как она надеялась, но она еще не понимает, что ответственность за это лежит на ней и что ей нужно приспособиться, а не думать, что она выше окружающих. Процесс Интеграции в общество включает в себя и другой аспект взросления открытие противоположного пола. Вскоре после того, как полицейский отругал Кики, к ней подходит Томбо – мальчик ее возраста, который обожает полеты и безумно влюбляется в ведьму, увидев, как она летает на метле. Первоначальные попытки Томбо завоевать дружбу Кики встречают упорное сопротивление. С одной стороны, Кики, конечно, очарована миром взрослых, но с другой стороны, осознание того, что однажды она найдет мужчину и создаст собственную семью, и ей придется отказаться от какой-то части своей индивидуальности, пугает ее. Этот аспект развития личности Кики напоминает отношение Анны с Гилбертом Блайтом, а также второстепенный сюжет в «Моем соседе Тотторо», когда Сацуки привлекает внимание местного мальчика по имени Канта, который также является поклонником самолетов. И хотя эти двое изначально враждебны друг другу, Они сближаются по мере развития сюжета. Конечно, поскольку персонажи моего соседа Тотторо намного младше, отношения Сацуки и Канты гораздо менее выразительные чем отношения Кики и Томбо. К счастью для Кики, вскоре ее окружают другие персонажи, которые представляют собой положительные ролевые модели, способствуя успешной интеграции девочки во взрослое общество. Самая заметная из них – Урсула, художница, которая всего на несколько лет старше самой Кики и становится ей своего рода старшей сестрой – что перекликается с отношениями между Сацуки и Мэй. Она учит Кики находить то, что делает ее уникальной. Еще один пример для подражания – Асона. Молодая замужняя женщина, ожидающая первого ребенка, а также владелица пекарни, которая предоставляет Кики жилье. В Асоне... Кики видит человека, который превратил свои уникальные таланты в нечто, поддерживающее функционирование общества. Наконец, в фильме есть мудрая старуха, архетип, знакомый по предыдущим работам Миядзаки. Теперь в образе клиентки службы доставки Кики, пожилой женщины, которая может оглянуться назад на свои успехи в обществе. Такое идеальное введение человека в идеальное общество во многом отражает собственный опыт Миядзаки в анимационной индустрии, от начала его карьеры младшего аниматора до пика в качестве выдающегося режиссера. Но в ведьминой службе доставки в процессе участвуют исключительно женские персонажи. Фильм прежде всего является грандиозной одой женственности, так же, как и Навсекая из «Долины ветров». Но в то время как манга Миядзаки и ее анимационная адаптация представляют женское лидерство как альтернативу войнам и разрушениям, ведьмина служба доставки показывает женщин, поддерживающими идеальное функционирование общества. К моменту работы над фильмом Миядзаки уже более двух десятилетий собирал образы сильных женских персонажей, которые вдохновляли его, как из произведений других авторов, так и из проектов, где он был задействован.